Что ты будешь делать? Вот нахмуришься, закряхтишь, будто с просони, оторвешь нехотя задницу от лежанки или табуретки, вотянешься так сладко под почешешь в голове, сплюнешь и неудовольствие изображаешь. Вот у вас и все так. «Мудилы гороховые огня сберечь не могут, на всех, голубчик, угольков не напасешься. За угольками знаешь, куда ходить надо-то? А, тут ноги чай не казенные. Ну, народ, ну, народ, другой бы плюнул, зарекся с вами связываться. Ходят и ходят, сами не знают, чего ходят. Ну, чего тебе, угольков?»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 — Бенедикт Карпыч, батюшка, выручи родной, уж как помнить буду, уж как помнить, да вот я, вот, вот оладушков горяченьких принес вот тут, подостыли малость, не взыщи, тут надо буркнуть себе под нос, оладушков, но самому не брать, ворони боже, голубчик все знает, он сам тихо в уголок положит все, что надобно.